Двери от я распахнул ногой, ждал оваций, восхищенных криков, заколова. Такие крупные рыбы – редкость в нашем болоте. Есть традиция на этот счет встречать охотника стоя и с аплодисментами, как в самолетах благодарят за успешную посадку. А я услышал только одинокое шуршание половой тряпки. Меня встретил уборщик и неодобрительно покачал головой. В отделе оказалось слишком тихо и пусто. Я прошелся по коридорам, стучался в двери, но никто не отвечал. Искал коллег и не встречал даже охранников. Удивительное дело, будто все разом отправились на охоту или, чего просто не могло произойти, не пришли на работу. Зато операторы сидели по своим местам. Обычно они крутились все свободное время возле кофейного аппарата, ждали звонков, обсуждали новости. Их даже разгонять не пытались, бессмысленно. Тогда мы поставили несколько столов и стульев, устроили им своеобразную столовую. Вика еще не пришла, а с Леной, ее сменщицей, я имел не лучшие отношения. Она не шла на контакт, старалась держать дистанцию. Многие операторы ее осуждали за это, как и полевые агенты. Они понимали важность дружеского голоса в минуты отчаяния, когда мрак окружает со всех сторон, и только крошечный телефон своим динамиком прорежет его насквозь. Пусть эти моменты редки, может и вовсе никогда не случаться, но к ним надо быть готовым. Не надевать маску сказочной принцессы, не строить из себя царицу красоты и госпожу мужского рода. В операторскую я заходить не стал, пошел дальше, на поиски своего кабинета. Я там редко бывал, слишком редко, чтобы точно запомнить к нему дорогу. Крутился в лабиринте коридоров и удивлялся, к чему все так путать. Я пять раз встречал горшки с фикусом в человеческий рост, совершенно одинаковые. Особенно если не видеть их рядом. Поэтому и понял только на третьей встрече, что... Это не я хожу кругами, а фикусы разные. По положению Гальки определил. Когда уже отчаялся найти нужную дверь, увидел табличку с моим именем. Все мои пальцы на ней еще значились среди живых. Жаль, что ошибка скоро будет исправлена. В кабинете сидел Кирилл. Вот его-то я как раз и не ожидал увидеть. В выходной день сидеть на работе. Кому только придёт это в голову. А он так увлёкся игрой на телефоне, что и не заметил моего появления. Не отреагировал, когда я подошёл почти вплотную, наклонился посмотреть через плечо. И только когда я откашлялся, он непроизвольно махнул в меня локтем. Метко махнул. Едва не попал в мой потрёпанный нос, но я увернулся. «Иван Петрович, вы зачем так подкрадываетесь?» Удивился он. И тебе добрый вечер. Почему не дома? Да там...» Отмахнулся он. Ты с женой поссорился. И она тебя выгнала «Не, я сам ушел. Она меня в театр хотела затащить, какой-то там цветок с Монмарт рассмотреть. Ну куда мне сейчас по театрам шляться? У нас вон ребята погибли. Завтра похороны. Филипп в коме лежит. Арсена в реанимации оставили. А я в театр». Просто издевается она, вот и все. Захотелось выйти в новом платье, так я должен на задних лапках перед ней отплясывать, что ли? Кирилл смотрел на меня так, будто я мог приказать ему понять, как жить дальше, как справиться с потерей друзей. Хм, нашел, кого спрашивать. Я три года с фотографией жены разговариваю, будто она меня слышит. И что я могу посоветовать? Ничего хорошего. Но он ждал. Я, знаешь, с Верой виделся всего пару раз. Начал я осторожно. Да и в людях я разбираюсь не самым лучшим образом. Но сложилось у меня такое впечатление, что она очень умная женщина. Она бы не стала вытаскивать тебя просто потому, что платье новое. Может, она хочет, чтобы ты развеялся, переключился ненадолго. Хм, зачем это надо? Я хочу остаться один, нажраться с каким-нибудь незнакомцем, чтобы он меня обокрал и оставил на автобусной остановке. Знаешь, по-моему, как раз это не лучший выход. С утра станет еще хуже, а там... И до запоя недалеко. Ну и плевать. Возьму отпуск. Нет. Почему? Не дадите? Так ты до белой горячки допьешься. Проснешься как-нибудь с утра, по тебе пауки бегают... И кончится твоя служба. В комнате с белым потолком, что называется. Э, у вас такое было? Не, у меня не было. Я так с тремя сотрудниками расстался. также не смогли пережить смерть товарищей. А вы так просто с этим справляетесь? Вам плевать на них, что ли? Знаешь, за такие слова обычно в морду бьют. Простите. Потупил глаза Кирилл. Я ведь простился... Не с одним десятком охотников. И с совсем зелеными, и с матерыми. Когда теряешь друзей по несколько человек в год, это не становится проще. Учишься не держать это в голове. Время – штука беспощадная, как бы ты ни ползал перед ним на коленях. Черт, с два оно остановится». «Да, но... но не в театр же ползти». «Почему?» «Я перету люблю, если правильно понял, о какой постановке ты говоришь, что очень даже советую». И, и как мне это, Вере, объяснить? То я, значит, матом ее крою, а то соглашаюсь. Решит, что я тряпка безвольная или чокнулся совсем? Решит, что у тебя сейчас тяжелые дни, и ты справляешься как можешь. Не переживай. Всегда должны быть люди, которые будут знать твои слабости. Да, такое каждому не доверишь. Это точно. Я прошелся по кабинету... Осмотрел столы павших. К их личным вещам еще долго не притронуться Фотографии покроются пылью. Мелочи, которые казались забавными, уже превратились в щемящее сердце память Смотреть на веселого болванчика стало неприятно и комом в горле заставляло отворачиваться. Кирилл прервал раздумья и встал. «Я... Я, правда, пойду, наверное, пока не опоздал. «Кирилл!» Я не знал, как спросить. Как он отнесется к этому слову? Молча смотрел на него. «Завтра в девять на разводном кладбище». Он понял меня и не заставил произносить. «Спасибо». Он ушел, не закрыв дверь. Оставил путь к бегству. Я еще несколько раз измерил кабинет шагами, Не нашел больше, чем себя занять. Пора было на ковер к Натанычу закончить загадочную историю Веркиолиса отчетом о полном моем непонимании. Марина Олеговна заседала в своем привычном положении, непроницаемое и властное. Смерила меня строгим взглядом, поправила очки и сухо спросила. «Ветров, вас не вызывали. Чего вы здесь забыли?» «Добрый вечер, Марин». «Вы не замечали, что люди разучились здороваться?» «Сегодня точно. Все так стремительно начинают говорить, что простые правила приличия им соблюдать некогда». Марина Олеговна пристально посмотрела на меня и недовольно хмыкнула, или заметно. «Но для железной леди это значило куда больше, чем для нас смертных». «Здравствуйте, Иван Петрович!» «Что вы хотели?» «Видишь, как сразу просветлела в приемной?» «Валерий Натанович у себя...» «У себя. Но он вас не вызывал. Вас записать на завтра?» «Спросите у него сейчас. Может, он меня без записи примет по живой очереди». Марина Олеговна отвернулась к окну и позвонила. Что-то неразборчиво проговорила и вернулась обратно. «Проходите, он вас ждет». Я молча поблагодарил ее и прошел за массивную дверь. Натаныч прокурил кабинет до неприличия, затянул его сизым дымом, И сквозь блуждающие клубы смотрел на меня пьяными глазами. Воздуха всего Амира оказалось недостаточно, чтобы проветрить обиталище старого охотника. Зато через распахнутое окно из соседнего клуба доносилась приятная ритмичная музыка, и полковнику это нравилось. «Здравствуйте, Валерий Натанович. Гляжу, тебе понравилось на совещании». «Да, Лавров не откаж Сам зальет в глотку, как бы хех, не отбрыкелс». «Ты слышал, что бельянец в отставку подал?» «Так точно. А следом за ним полетит с трона и подлец Лавров. Давно надо было весь кабмин на лесоповал отправить». Хех, «Уж прямо полетит Лавров наш. Он весь стресс как Ива. Только что не так за пушку хватался. Секретаря чуть не предстрелил, промахнулся, мазилы». Хм, хорошее освещение. Не хватает только порванных баянов. С чего вообще началось это, представляешь? Колова сам бельянец заказал. Кто бы мог подумать, что деда вообще еще что-то волнует? Хм, может, с утра увидел и испугался? Да, похоже на то. А ты, кстати, что явился? Проблема, что ли? Натаныч, я про Веракеолиса поговорить хотел. Я пересказал ему все те секундные крупинки, которые собирал откуда мог. Полковник сразу переменился Внимательно слушал, кивал Когда все слова оказались сказанными, я заключил Таким образом, у него не было души И куда она делась, я понятия не имею я тебе верю Ну вот если, скажем, соберется комиссия То это все окажется камнем на твоей шее Хм, может, пронесет Ведь Упыри даже не сомневается в его смерти. «А если не пронесет? Как выкручиваться будешь?» Я не знал, что ответить. Прав, полковник, но доказательств смерти Упыря найти невозможно. Даже его серебряная звезда, без вести пропавшая, и та не поможет. Если, конечно, она мне попадется. Мало ли где я ее нашел или у кого отобрал. Так что... И искать нет смысла. «Ладно, ладно, не плачь. счастье тебе Заколова медальку выпишут, а то и повышение дадут. Подполковник Ветров!» Звучит так. «Может, там, пока это будут возиться со всеми этими перестановками совсем, забудутся все эти веркеолисы, чтобы ха, язык свернешь?» «То есть, ты думаешь, они могут и не вспомнить?» Я бы, конечно, не стал на это рассчитывать. Вот про медали или звание они забыть могут совершенно спокойно. потеряет бумаги на столе под собственным носом, и все. Такая служба — забывать про награды и помнить про наказание. Хе -хе. Неплохая избирательность. Хе. Но тренированная. И что, думаешь, может, стоит напомнить? Хе. Если сами не забудем. Валерий Натанович рассмеялся, запрокинув голову. громом раскатисто. Я почувствовал, как пол под ногами затрясся от этого. «Вань, ты выпить не хочешь?» — предложил Натаныч, когда смех иссяк. Он не дожидался ответа, достал бутылку водки и тарелку с ломтиками сала, два граненых стакана следом. Не ледяная, конечно, но еще <свят> прохладная. Я не любил отказывать начальству, да и выпить после разговора с Кириллом хотелось. Что-то... Назойливо царапало в душе, и я знал только один способ унять этого незримого настырного зануду. Тот самый, от которого совсем недавно отговаривал Кирилл. Говорил же, не лучший из меня советник. Я подошел к столу, взял до края наполненный стакан, вытянулся по стойке смирно и замер. «За мужиков». Натаныч помолчал немного, рассматривая волны на зеркальной глади, выдохнул и в несколько глотков осушил стакан. Я повторил за ним. Закусил. «Вообще, про Колову, я думаю, зря лицензию выписали», сказал Натаныч после паузы. «Его трогать себе дороже. Кто теперь упрям скажет к ноге?» Говорят, они уже раскололись на две группы. Мелких банд гораздо больше. Это плохо. Такие расколы постоянно приводят к воинам. И нам приходится жертвовать собой, чтобы порядок навести. Уж если упыри попали в немилость, надо было под корень зачистить. До последнего комара. Ты думаешь, так было бы проще? Как бы мы их всех отловили? Так же, как мы сейчас отлавливаем отколовшиеся банды по одному, по два человека, со всеми их слугами и рабами. А, так вот где все. А то и пришел, а в отделе пустота. Что, Ивралиозас и в Ролеозасе, и тоже в расход велено пустить? Нет, они пока в стороне. На них у начальства, видимо, другие планы. Хотел бы я знать, какие. Скажи, Натаныч, а... «Как так получилось, что Собор отказался мне помочь?» «Ты должен был стать жертвой. Если бы Варлиоз тебя убил, он отомстил бы за Колова и заслужил уважение всех упырей. Такой вот обряд перехода власти у продвинутых вампиров, прямиком из каменного века». «Спасибо, что ослушался приказа». «А не было никакого приказа, Ваня». Лавров личной просьбой хотел меня заставить Пойти против своих же людей Все равно спасибо Я ведь тебе жизнью обязан Да брось ты эти глупости Ничем ты мне не обязан Я не стал спорить Хоть и не согласился Такое не забывается Иначе в следующий раз никто не поможет Я пойду Ты не против? Иди, сказал полковник но тут же передумал. Постой. У тебя выходной до следующей недели, ты помнишь? Сегодня был только понедельник, и я никак не рассчитывал на свободную неделю. Не два дня? Я удивился. Нет. Заслужил. Вопросы есть? Никак нет, спасибо. Вот хорошо. До встречи. До свидания, Валерий Натанович. Я вышел из дыма и закашлялся от чистого воздуха. Марина Олеговна... На меня и не взглянула, хотя я ждал осуждающего Шика как нарушитель тишины библиотеки. Хотел поговорить с Викой, но она работала в поте лица и не смогла выкроить лишнюю минуту. Да и у меня ничего серьезного сказать не нашлось. Ничего такого, чтобы дать ей оторваться и перевести дыхание. Я покрутился в операторской и попросил выслать машину ко входу. Больше мне там делать было нечего. Домой ехать не хотелось, водка в крови бурлила и тянула прогуляться. Приказал ехать в парк отдыха. Там сейчас после первого будничного дня недели должны гулять молодые пары, красивые, сжирающие друг друга глазами и занимающие кабинки туалетов сразу подвое. Хотелось посмотреть на них, чтобы хоть немного почувствовать себя живым. «Иван Петрович, разрешите вопрос» спросил водитель, когда мы безнадежно завязли в пробке. Разрешаю. Вы видели днем отставку президента? Да, кстати. Ты говорил, что Раджимов на место мэра претендует, а тут сразу вот на трон залез. Да я и сам удивился. Никто об этом не говорил. Как вы думаете, что теперь будет? Честно? Хм, мне плевать. Будет, как будет. Но ведь... Белинец столько для страны сделал Поднял с колен хм, Это что, тоже все говорят? А вы так не думаете? <сёк> мне не положено думать Слишком маленькие звезды на погонах То есть э, вы не согласны? Ты сам мне ни разу не сказал, что думаешь на самом деле Только пересказываешь чужие мнения Причем явно проплаченных экспертов Ну это, оппозиция-то вообще чушь несет Что не мнение, то бред шизофреника, то им промышленность наша не нравится, то ворует все и все Иногда такие истории рассказывают, что можно только пожалеть Про всякие заговоры там и дорогие кроссовки Скажи, пожалуйста, ты бреешься по утрам? Э, ну да А чем? Я имею в виду, какой марки бритва и пена? Не помню, западные какие-то А одежда на тебе отечественная? Не, восточная какая-то. На западную зарплаты не хватит. А на чьей машине мы едем? Ну, собрана она точно в пригороде. Из деталей с востока. Иван Петрович, вы передергиваете. Мне так кажется, у нас есть космическая промышленность, лучшие ракеты и танки, которые уже 10 лет только в виде прототипов показывают. То есть вы что... Не верите Бельянцу? Я же сказал, мне плевать, у меня другая работа. Мы с Тремглав летели в пропасть политических споров, и я не в силах был замедлить это падение. Теперь несколько месяцев все разговоры будут скатываться именно туда, к камню преткновения ленты новостей. Ну Но это... Мы же все на одном корабле. Даже если вам это не интересно мы все определяем курс. Вот только курс определяем не мы. Может, кажется, что это не так, но это именно так. Но люди-то за. Большинство людей боится перемен. Им кажется, что по-другому будет непременно хуже. Они привыкли к одному ходу вещей, к лозунгам из главных передач и не примут ничего другого, пока оно не случится. А потом посмотрят, что не так уж и плохо, и согласятся. Вы что это? «Людей за безмолвную массу принимаете?» Я в первую очередь про себя говорил. Водитель замолчал. Сделал вид, что увлеченно перестраивается в другой ряд, а сам пытался найти новые пути для разговора. «Значит, это, по вашему мнению, он не поднял страну? Но войны-то он выиграл. С этим-то как не согласиться?» «А я не спорю. Выиграл молодец». Победил три крошечные страны с населением, как в спальном районе нашего города Тогда почему вы не радуетесь его отставке? Не знаю Может, потому что плевать Но ты мне почему-то не веришь Не верю, потому что знаю, что это не так Вы не радуетесь его отставке, потому что вместо него никто не потянет Нет ему замены И оппозиционеров же с этими засученными рукавами ставить А, а ЗАЗИЛ не замена? Он же преемник. А, а где его команда тогда? Постой. Ты считаешь, что Еле живой старик, который и пяти минут на ногах устоять не может, способен страной управлять? Вот уж точно незаменимый. Говорят, у него крепкое рукопожатие. Да. Я тоже это слышал, когда его в прошлом году инсульт хватил и на полгода выбил из кресла. Иван Петрович, я вот... «Это, говорю с вами?» «И такое впечатление складывается, что вы слишком много в интернете глупостей читаете». «Я в интернете вообще ничего не читаю. Мне больше книги нравятся». Водитель больше не стал спрашивать. Ему стало все очевидно. «Я жертва вражьей пропаганды, и никак меня не исправить. А мне только лучше. Кончились странные вопросы». И не надо нервно ерзать, выискивая в памяти разрозненные и полузабытые ответы. Когда мы добрались до парка, включились фонари. Люблю эти минуты. Бледно-синее небо покоится на желтых огнях. Лампы еще не требуются, но уже разминаются. И листва еще не превратилась в черную массу, и речная вода играется серебром в отражении неба. У центральных ворот толпилось непривычно много полицейских. Я давно не был в этих краях, с начала лета. Может, теперь это нормально? Тогда дежурило всего два человека, а теперь целый батальон. Но выяснять ничего я не стал. Их работа — это их проблема. Нечего мне туда лезть. Тем более, что ответ стал очевиден, стоило мне слегка углубиться в сплетение проголочных тропинок. Большую часть парка занимал городок палаток. Не тех новых, какими пестрят летние каталоги спортивных магазинов. не, Старые брезентовые палатки. Из далекой молодости моих дедушек и бабушек. Зеленые в цвет лесной чащи. Не думал, что они существуют в таком количестве за пределами музеев. Но, как оказалось, здесь это теперь вроде моды. И жильцы не напоминали мне обычных бездомных. Не те бородатые и грязные бродяги, которыми и раньше полнились улицы столицы. Эти выглядели совсем как обыватели, в чистой одежде, с запасами дешёвых круп. Я видел глубины их глаз, и они были бездонными. Я видел их пальцы с мозолями на среднем и понял, как много они писали». В очках многих новоселов с толстой оправой стояли внушительные линзы, и я понимал, как много они читали. Но не мог я понять одного. Что побудило их переселиться под открытое небо? Я приметил на лавочке одиноко сидящую девушку, немного младше меня, в старом выцветшем платье с пухлым томиком пожелтевших страниц в руках. В закатных сумерках... Она напоминала призрак. Бледная кожа сливалась с таким же бледным небом. Тонкие черты лица будто написаны карандашом по чистому листу. А, «Здравствуйте». Подошел я к ней. Хотел поговорить, расспросить, что я упустил за два с небольшим месяца. «Вы позволите присесть?» Она устало подняла голову, посмотрела на меня глазами, выплакавшими море, и молча кивнула. Я сел, но говорить не стал». Не смог вспомнить ни одного слова, так странно. Мне стало стыдно, что я пристаю к человеку в тяжелую минуту, будто хотел отнять последнюю курку хлеба. А что мне на самом деле нужно было от нее? Пара бессмысленных вопросов, чтобы описать трагедию сотен людей? Это видно и без лишних слов. Тогда не лучше ли просто уйти, не лезть не в свое дело? Но я не мог. Меня тянуло проникнуть в глубь ее терзаний. «Скажите, пожалуйста, а что здесь происходит?» Осторожно спросил я, но девушка вздрогнула. Может, она ждала от меня подлости и поэтому напряглась. «Разве не видите? Вечереет!» Тихим голосом ответила она. «Я не об этом. Откуда все эти палатки взялись?» «Вы из другого города?» «Из этого? Но я не помню». «Ничего такого. Может, тогда и узнавать ничего не стоит?» Она не хотела меня оскорбить, когда поняла, что больше я вопросов не задам, ответила более развернуто. «Неужели вы не слышали, как весной закрыли 100 заводов, ну, почти 100 и 13 исследовательских институтов и полсотни лабораторий?» хм, «У нас постоянно закрывают что-нибудь. Уж поверьте, среди заброшенных заводов я провел не один день». «А кем вы работаете?» «Охотник в полиции. Отдел специальных и неотложных действий». Девушка насторожилась. «Любой представитель власти здесь превратился во врага, в того, кто привел их на свалку истории». «Зачем вы пришли сюда? Посмеяться? Еще раз задеть беззащитных?» «Нет, нет, нет, конечно нет. Поверьте, я и не знал, что кто-то живет в парке. Откуда, скажите, мне было знать?» «Ну, допустим, по телевизору ничего о нас не говорят, но ведь в интернете пишут все. Из наших многие ведут блоги. Как вы могли не знать?» «Вы знаете, я не пользуюсь интернетом». «Вам запрещают?» Понимающе заглянула она в мои глаза. «Нет, просто не хочу. Я делаю свою работу и не хочу отвлекаться. На лишних людей?» «Я такого не говорил». Неужели вам плевать на тех, кого вы охраняете, хм, если охраняете? Послушайте, я не разгоняю митинги и не подкидываю наркотики. Я ликвидирую преступников, чья вина неопровержима, и постоянно рискую головой, чтобы эта нечисть больше никому не навредила. Девушка задумалась. Тонкими пальцами перебирала потрепанные страницы с тонкими линиями стихов. Я... я не хотел вас оскорбить. Просто... Редко слышала об этом отделе и думала, что вы занимаетесь тем же, чем и остальные. «Эх, не берите в голову. Скажите лучше, как вы все-таки здесь оказались. Неужели у вас нет квартиры?» Мы все стали ненужными. Ни стране, ни городу. И работу найти совсем не так просто, как кажется. Я успела поработать уборщицей, гардеробщицей, продавщицей... «Но вы просто не представляете, как много желающих даже на эти места». «В итоге мне предложили такую зарплату, что пришлось выбирать между батоном хлеба и арендной платой». «И вы выбрали батон хлеба?» «Нет. Я выбирала арендную плату до тех пор, пока очередную ставку не сократили. Тогда у меня не осталось денег на квартиру, пришлось съезжать. А потом оказалось, что без прописки работу найти вообще невозможно». «И вы всего за месяц попали на улицу?» «Мою лабораторию закрыли в марте. Первый в этом году. И потом четыре месяца ада. Сначала вместо квартиры осталась комната в общежитии. Потом распродала всю мебель. Но и так я оказалась слишком нищей, чтобы оставить крышу над головой». «Мне жаль. Это несправедливо. А кем вы в лаборатории работали?» «Ведущим специалистом по тестированию охладительных установок вам это о чем-нибудь говорит?» «Нет. Звучит слишком сложно». Хм. «Вот и в министерстве, видимо, так решили». Девушка выдавила из себя подобие улыбки. И я с наслаждением понял, что она еще не забыла, как это делается. Не лишила навек Амир такого чуда. «А что вы читаете?» Перевел я разговор в более приятное русло. «Это стихи». Девушка закрыла книгу и попыталась убрать подальше от моих глаз. Будто там хранились крамольные, всесильные знания, способные обжечь чужака. Я уже давно не видел, чтобы человек так просто сидел с томиком стихов и читал. В последние годы я вообще перестал замечать людей с книгами. «У людей другие дела» слишком много информации вокруг я тоже пока работала и получала приличные деньги не задумывалась о каких-то вещах более высоких чем новинки электроники и кино а теперь вот может вы прочтете мне что-то то что вам больше нравится я даже не знаю никогда не читала стихи вслух у меня не самый приятный голос да и стихи старые не современные совершенно вам будет не интересно не стесняйтесь Представьте, что вы здесь одна и расскажите его самой себе. Ну ладно, я попробую. Только обещайте, если не понравится, вы просто промолчите. Я не привыкла к критике. Договорились. Девушка нашла глазами одну недвижимую точку во всем бесконечно меняющемся мире, откашлялась и начала. Она начала твердо и уверенно, чего я совсем не ожидал. День будет светлым. Так Бог в церквях ответит всем, кто утонет в вере, тем, кто продолжит ждать. Но мы плохие дети, не слышим мы ни мои речи и сами ночь осветим и будем в темноте блистать. Цемент в бетон замесим и возведем дома, проникнем в мир до клеток и укротим поля. К далеким звездам руки протянем сквозь века И на пустых планетах построим города. Поборем все болезни, отринем саму смерть И бедноту поэзии восполнит новый свет. Но торжеству науки восстанут на путях те, Кто продолжит верить, надеяться и ждать сквозь черноту и зависть не внемлют небесам и понимать не станут, что все, как Бог сказал. «Хм, «Вы не боитесь, такое рассказывает сотруднику полиции?» спросил я, когда она замолчала. «А что, теперь сажают за мысли?» «Нет, но партия общин под запретом. «Значит, сажают. но мне не страшно. Делайте, что хотите. Все равно хуже не будет». «Я не собираюсь вас арестовывать. Не для этого я сюда пришел». «А для чего тогда? Не посмеяться? Не по приказу? Что вы забыли здесь, среди ненужных людей?» «Я не знал, как ответить». Последние дни меня заносило все глубже на дно, и я уже боялся, что не хватит сил выбраться обратно, особенно сейчас, когда я увидел не заблудившихся в своей похоти вампиров и оборотней, не сектантов или орков, обезумевших от безнаказанности. Я видел образованных, может даже умнейших людей, ученые и инженеры. «Механики, технологи, специалисты таких профессий, о которых я и не слышал никогда, бывших, ненужных, тех, о которых проще забыть, чем позволить им заниматься любимым делом». «Меня привели сюда ноги», — сказал я правду. «Вот как? Может, ноги ваши знают о чем-то, чего вы сами еще не поняли?» Может, и знали, только говорить они не умели и молча вели меня своей дорогой. Хм, уже стемнел. Так быстро. Я и заметить не успел. Вам пора идти. Мне послышалось, что ей не хотелось меня отпускать. Да и мне самому уходить не хотелось. Я будто уже был дома. Не видел никого, пока смотрел на ее изможденное лицо. Даже с заостренными от голода чертами оно оставалось прекрасным. Но ночь приближалась стремительно, и перед похоронами, назначенными на завтрашнее утро, стоило выспаться или хоть попробовать. «Как вас зовут?» «Екатерина. А вас?» «Совпадение? Или магическая сила случая собралась дать мне второй шанс?» «Чуть только эта мысль появилась в моей голове, я ее запретил!» Она выглядела богохульственной. Никакое не совпадение. Я ведь не влюблюсь только из-за имени. Но и притяжение появилось, когда она была для меня незнакомкой. Иван, я думаю, мы с вами еще увидимся. Екатерина. «Может быть. А это ваш пес?» Она кивнула в сторону. Через дорогу недалеко от жёлтого света фонаря сидел чёрный пудель. Нет. А почему вы так решили? Он пришёл вместе с вами и сидел там всё время, пока мы разговаривали. Я подумала... Хм. Я подумала, какая послушная собака. Мне только потому и не хотелось никогда заводить животных, что они вечно куда-то пытаются сбежать. Может, конечно, просто предрассудки. Хм. А мне их заранее жалко. Такая короткая жизнь у них. Привыкнешь, поливаешь всем сердцем, как члена семьи, а потом... А потом они умрут. И останутся только болезненные воспоминания. Хм, тогда вам нужна черепаха. Она живет сто лет. Может, какие-то особенные виды, не знаю точно. Хм, я поинтересуюсь. Хотел снова посмотреть на Пуделя, но он убежал. Ну вот, только похвалила, а его и след простыл. Огорчилась за меня Катя. «Мне начинает казаться, что он меня преследует. Уже не в первый раз его вижу. Наверное, вы ему понравились, а подойти он боится». «Скорее всего». Но я думал по-другому. Меня смутили слова Михалыча. Теперь и я начал подозревать пса в темных силах. «Когда в следующий раз увидите, подойдите сами и все поймете. Если наброситься, то вам не привыкать с сражаться». «Если получится, так и сделаю. Спасибо вам еще раз за то, что скрасили вечер. До свидания». «До свидания». Я отошел на несколько шагов, скрылся за кустами от новой знакомой и остановился. Вдохнул полной грудью вечерний воздух, запрокинул голову и зажмурился. Прислушивался к легкому ветерку, путавшемуся в волосах, к тихому гулу палаточного городка, Водка почти выветрилась и теперь слегка побаливала голова. Я заметил это только сейчас. «Папа, что ты здесь делаешь?» Звонкий родной голос ворвался в мой покой. Аня стояла возле большого брезентового шатра и удивленно смотрела на меня. Не могла решить, ругаться или радоваться. «Аня, я... у меня к тебе тот же вопрос». «Я же тебе все рассказала». «А, ты за мной следил». «Нет, правда, нет. Я съездил в отдел, наслушался там всякого и решил, что надо проветриться». «Хм, и проветриться ты решил именно здесь». Аня подошла ближе, чтобы не кричать, но она была недовольна, и это легко угадывалось в ее напряженных плечах. «На самом деле я понятия не имел, что тут бездомные живут». «Как ты вообще живешь, если не знаешь такого?» Она смягчилась, расслабилась. «Ну вот как-то так и живу, бегаю по заводам, заброшенным и бараком». «А как же? В отделе то, в отделе это...» Оборона пала. Снова улыбка озарила ее детское личико, и не осталось даже тени. Хм, «Ты же все равно не веришь. Зачем тогда придумывать?» «А мне нравилось. Забавные у тебя истории получались, особенно про этого твоего товарища. Фамилию никак не запомню». «Патрикайла?» «Точно». «Так он ушел из отдела уже года два как». «Значит, он все-таки был на самом деле?» хм, «Нет, я его придумал. Но точно помню, что он ушел после осенних каникул». «Жаль старика». «Ты это, домой собираешься? Уже поздно». «Да, вижу, что поздно. Только дел еще много». «Слушай, я тебя здесь не оставлю. Среди бездомных незнакомцев». «Они не незнакомцы. Я почти всех уже знаю». «А я не знаю». И здесь ночью тебе делать нечего. Даже не надейся меня переубедить. Ну, папа!» «Нет». Аня рассердилась, зашипела, но не могла найти достойное оправдание. «И как ты себе это представляешь? Я пойду и скажу, что папа не разрешает гулять допоздна и велел идти домой?» «А почему нет? Или у вас там крутые орки, которые не слушают никого и делают все назло?» Аня зарычала в немом отчаянии и пошла в палатку. Через минуту вышла с курткой, а следом выскочил мужчина старше меня, помятый жизнью с седыми висками и толстыми очками. Он обогнал Аню и направился ко мне. «Вы Иван Петрович? Здравствуйте, я Клин!» Сказал он хриплым голосом и протянул руку. «Я пожал». «Клин — это партийный псевдоним? Хм, зря вы думаете, что это поможет вам скрыться в случае чего». «Лишним не будет. Я хотел попросить вас не забирать Аню». Мы сами ее доставим, когда закончим с делами. С какими? Я не могу вам сказать. Человек, не называющий имени, не имеющий места постоянного проживания, просит оставить ему на ночь несовершеннолетнюю девочку? Вы в своем уме вообще? Я я знаю, как это выглядит, но даю слово, что мы и пальцем к ней не притронемся, и сделать это никому не дадим. А, ну раз так это все меняет. «Вы вы согласны?» «Конечно нет. Я пытаюсь сейчас найти хоть одну причину не вызвать сюда наряд полиции и, знаете что, не нахожу». «Поймите, что страна на краю гибели, и нам каждый человек важен. В любой момент может полыхнуть, и мы должны знать, как поступать. План действий на все варианты». «Насколько я помню про то, что полыхнуть должно вот-вот, ваша партия рассказывает лет 20. Может, и того больше. Подождет ваш огонь революции еще немного. А если... А если не подождет? Если уже завтра начнется? Вы планируете завтра устроить переворот? Нет, конечно. Еще ситуация не созрела, но... Но что, если мы ошиблись, и она таки созрела? Хм. Я зааплодирую стоя, а потом засмеюсь от всей души, вытирая слезы. Это не смешно. Так же, как и ваши бесконечные обещания. А, -а, -а. а что мы можем сделать, если народ еще не готов? Если история еще не поставила свой диагноз? Какой к черту диагноз? Оставьте болезни истории историкам. Вы пудрите мозги Ани. Точно так же, как и мне 15 лет назад. Вам просто нравится играть в революционеров. Вот и все. Как реставраторы. Примеряете на себя кители столетней давности и спорите, кому какой подходит. А сами вы... А сами-то вы что? Что вы сами-то сделали для блага людей? Ничего! Только льете воду на колесо режима!» На этих словах Аня приняла свою сторону. Она подошла и взяла меня за руку. «Пойдем, папуль, а то совсем поздно будет». Мужчина нервно снял очки, протер их и выдрузил обратно. «Вереск, ты ты уходишь?» — спросил он потерянно, след нашим спинам. «Я завтра позвоню», — ответила Аня, не повернув голову. «Разводное кладбище. Я ненавидел это место. Слишком часто приходилось прощаться здесь с друзьями и близкими. Только промелькнет мысль, что давно уже не приходилось стоять возле могильной ямы, провожать тяжелый деревянный ящик. Только обрадуешься этому, и вот опять...» Проходишь подкованной черной аркой И слушаешь чужие стоны и плач Старый похоронный костюм стягивал плечи Он сидел на мне идеально, когда купил давно Так давно, что из памяти почти стерся день первого прощания Тогда я прощался с отцом Его пристрелили, как лишнего свидетеля Очередной бандитской разборки Не повезло Хорошим людям никогда не везет. Так я думал в тот морозный январский день. Снег скрипел под ногами от каждого движения. Снег накрыл все вокруг. Чужие могилы, чужие кресты и памятники. Он нависал над головой, осев на голых скелетах деревьев. Все побелело, будто просыпался весь запас на зиму. Черный и Осталась только яма передо мной. Я стоял на самом краю и смотрел в ее оледеневшую беззубую пасть. Также ярко запомнил, как горсть за горстью скрывалась коричневая древесина гроба. И темно-зеленый венок с красными цветами, оставленный на незастывшей взрытой земле. А сегодня жара проснулась с самого утра. Я прибыл ко входу на кладбище в половине девятого, и уже в это время находиться на солнце стало невозможно. Пот струился ручьями по лицу, разбегался мокрыми пятнами на рубашке и пиджаке. Возле арки меня ждали Кирилл и Вера. Обрадовались, когда я появился. Решили, что я принес свежесть, если не с ветром с новыми темами для разговора. Но на уме у меня крутились лишь банальные вопросы. Не опоздал ли, не перенесли ли, не правда ли хреновая погода? Наверное, будет дождь, но собирается он уже слишком долго. Потом подошел Тимофей. Он долго искал место для машины, но в итоге справился. И снова все повторилось с точностью. Не опоздал ли, не перенесли ли, не правда ли хреновая погода? и замолчали, когда говорить стало совсем неприятно. Без пяти девять подъехал автобус с родственниками Андрея и Станислава. Грузчики достали гробы, покрытые флагами, такие праздничные, будто оставалось что-то в этом торжественное. Может, и правильно это. Смерть должна быть подана как роскошный десерт сытного ужина, чтобы... Никто не подумал, будто вся жизнь прожита зря и не оставила даже легкого послевкусия. Следом подъехал автобус со взводом полицейских, все в траурной черной форме и белых перчатках, в руках автоматы, для салюта в честь ушедших. Они только этим и занимались, стреляли в небо холостыми и никогда не посещали тир. Неспеша мы шли по старому кладбищу, мимо памятников, павшим на гражданской войне, И на Первой Великой. Если бы их не защищали общество ветеранов, давно заменили бы на безвременно ушедших братков. Прошли мимо могил времен Второй Великой. Здесь уже чувствовалась любовь потомков. Правнуки оставляли гвоздики и водку с черным хлебом. Сюда бы братки не сунулись. Слишком живы еще в памяти дни, выцарапанные на гранитных плитах. Добрались, наконец, до современности, как путешествие через все столетие и памятники мельче, и свежие кресты покосились, и так мало ухоженных могил. Кому теперь нужны покойники? Только самым близким, самым родным, и то не всегда. По узким кривым дорожкам, огибая ржавые ограды, мы прошли вглубь, почти к самому лесу. Оставалось до него метров двадцать, Скоро срубит его, освобождая место новым могилам повелителей природы. По традиции, кто-то сказал последние слова, кто-то промолчал, как и я. Не мог сосредоточиться и пропустил все мимо ушей. Слишком жарко. Голова раскалывалась от беспощадного солнца. Оно зависло белым пятном над самой головой, и ни одно... Даже самое крохотное облако не решалось его прикрыть. Хоть бы уже дождь пошел. Так ведь положено на похоронах, как символ чистоты души человека. Странная примета. Душа ведь три дня, как Калинов мост перешла. Какое она отношение тогда имеет к дождю? Я стояко боролся с солнечным ударом. Не помню, чтобы хоть раз его получал, но все когда-то бывает впервые. И вот и сейчас я чувствовал, как ком подступает к горлу. И Амир постепенно начинает кружиться вокруг меня. Черным пятном в зелени леса я увидел пуделя. Опять он сидел и смотрел точно на меня. Проклятая собака чего пристала? Я на секунду подумал, что это может быть всего-навсего видение. Решил уточнить у водителя. Он стоял ближе всех, потянул его незаметно за рукав и спросил. «Ты видишь эту псину вон там в лесу?» Но ответа не последовало. Водитель не обратил никакого внимания ни на меня, ни на мой вопрос. «Ты меня слышишь?» Повторил я громче совсем громко так, что должны были услышать все. Но вопрос остался без ответа. Я попытался разобрать слова брата Андрея. Он говорил уже так долго, но я слышал только монотонный бубнеж. А пес сидел на месте. Он единственный во всем этом бреду оставался настоящим. Единственный, кого я мог четко разглядеть, пусть и издалека». И теперь только понял, он хочет, чтобы я пошел за ним. Безмолвно ждал, чтобы до меня дошла эта простая мысль. И, наконец, дождался. Я обошел могилу. Как ожидал, снова никто не заметил. Меня для них не существовало. Застряли в своем мирке из трагической секунды и проживали ее раз за разом. Ха, тем лучше. Я двинулся дальше, по кочкам, рытвинам, огибая свежие ямы и рискуя свалиться в них. Голова шла кругом, но этот повод остаться на месте не мог сработать. Когда я приблизился достаточно, пес залаял и убежал в глубь леса. И снова все стало понятными слов. Я взглянул в чащу, и она оказалась древней, тремучей. Вздыбленные корни беспорядочно переплетались между собой. Среди могучих стволов, что не обхватить руками, царила непроглядная тьма. Глубже идти мне представилось совсем плохой идеей, но иного пути вырваться из кошмара я не придумал. Перед самой лесной границей я еще раз остановился. Обернулся взглянуть на товарищей и с разочарованием обнаружил их на прежнем месте — Неподвижные, расплывающиеся в раскаленном воздухе черные тени людей, траурные костюмы слишком ярко выделяли их на фоне голубого неба, а пес заметил мою остановку и снова подал голос. «Иду я, иду!» Сделал шаг в тень, и прохлада сразу вознаградила меня за это. С макушки пробежали мурашки по всему телу, и картинка в глазах немного замедлилась. Пёс вел дальше. Часто останавливался и терпеливо ждал. Если я терял его из виду, возвращался или подавал голос. Скоро попрощался с последними проблесками света и шел почти в полной темноте. Опирался на покрытые влажным мхом деревья, чтобы не упасть или чтобы нащупать, не остался ли я в пустоте. За мной наблюдали. Я не мог сказать это со всей уверенностью, но из темноты кто-то провожал меня жадным взглядом. Они хотели живой плоти, хотели свежей крови, и только неведомая сила сдерживала их, заставляла таиться в темноте и вторить жалостливому скрипу деревьев. Перекрикивая птиц, повторяя рев диких зверей, они пропускали меня дальше. Надеялись, что я остановлюсь и отдамся в их когти. Но я шел дальше и не боялся трусливых демонов. Наконец, пес вывел меня на поляну, совсем небольшую, но здесь уместилась хижина. В единственном окне дрожал тусклый желтый свет. Дверь распахнулась, и вышел рослый мужчина. Я не мог его рассмотреть подробно, но сложилось впечатление будто у него яркая восточная внешность. Одно только я видел точно, что в носу его было продето толстое золотое кольцо. «хозяин ждет тебя, сказал он с сильным акцентом. Я обернулся, Надеялся по-детски, что он говорит не со мной, но на поляне никого не было, даже пес бесследно исчез. «Что ж, обратно я сам выбраться не смогу. Заблужусь, едва сделаю первый шаг. Лучше продолжить». Я прошел мимо мужчины, насладившись стойким запахом медовых сладостей и дурмана. В хижине помещался только очаг и кресло, отвернутые от входа. В нем сидел еще один мужчина. Я попытался обойти его и заглянуть в лицо, но он остановил меня твердым голосом. «Стой на месте!» и я послушался. «Мне не сложно «Меня привел твой пес!» Сказал я, подстраиваясь под его тон, твердый на грани хамства, и тут же получил тычок в спину. Развернулся и хотел ответить, но остановился. Тот, кто впустил меня, вырос и стал в полтора раза выше. Головой он задевал потолок и смотрел с высоты свирепыми красными глазами, будто сам огонь горел в них». И я не хотел проверять, чем еще незнакомец может удивить. Без оружия и в сковывающем костюме я превращусь в грушу для битья. «Спасибо, Эфрид. Ты должен помнить, Ваня, что здесь ты гость. И да, то был мой пес. Я просил его привести ко мне лучшего из охотников. Очевидно, он сделал выбор». М Спасибо за такую высокую оценку, но я все еще не знаю, с кем разговариваю. Этого ты и не узнаешь. Пустая информация не должна заполнять твой чистый рассудок, но и войти я позволил тебе не просто для светского разговора. Я знаю, как ты мечешься от незнания. Расстановка сил слишком сомнительна, чтобы дать ей простое объяснение, но знай, что дальше просветов станет только меньше. Все перемешается, превратится в плов, и тогда мы с тобой сядем, как со старым другом, и будем брать его горстями и есть с наслаждением. Но потом будет потом, а сейчас вопрос меня мучает. Готов ли ты мне на него ответить? А у меня есть выбор. «Выбор есть иллюзия. Он способен принести усладу разуму и даровать спокойствие, но сделав его, поймешь и огорчишься. В сущности, и не было никогда выбора, есть лишь непознанное будущее, предопределенное, но проясняющееся лишь в момент его наступления. Так хочешь ли ты знать, есть ли у тебя выбор или смириться с его отсутствием?» «Значит, выбора нет», — огорчился я. Сомнительное знакомство не пугало, и я не причувствовал опасности, но все же ощущал себя не в своей тарелке, как школьник на первом экзамене. «Как искуситель могу тебе дать такую иллюзию? Если ты откажешься ответить, весь наш разговор вдруг исчезнет». Из прошлого и будущего, и уж, конечно, в вечности, существующей одним мгновением, не сможешь ты отыскать ни одного отголоска моих слов. Но ты не ответишь мне отказом. Это не то, что начертано на скрижалях судьбы. Голос незнакомца завораживал своим спокойным и размеренным ритмом. «И о чем вы хотели спросить я готов ответить если смогу видишь как все просто только что выбор был, но вдруг не осталось от него и следа но я и так сказал слишком много ни о чем скажи теперь ты поговорив со многими из многих, проникнув в их мысли, «коснувшись их взглядов. Нашел ли ты хоть в одном из них луч света? Неважно, насколько сильным он был, смог бы Амир осветить или только один лишь глаз ничтожного из слепцов. Если я правильно понимаю, что вы имеете в виду, хотя это достаточно сложно, то были и такие. Я видел разных людей». И это правда, во многих осталась только тьма. Они отдались ей всем своим сердцем, но часто сами того не видят. Однако я видел и тех, в ком остался свет, тусклый, почти погасший. Но он есть, и даже в самую темную ночь он не погаснет. Я не понимал, почему так легко перенял манеру незнакомца говорить. Он оказался слишком сильным, чтобы сопротивляться его влиянию. «Тем более, что я не умел этого». «И что же за свет ты в них видел? Не ошибся ли? Не видел ли ты отражение света своей души в зеркалах их глаз? Или, может, ты увидел в них испуг свой? Остаться в одиночестве среди моря акул и медуз выжилает лишь глупец?» Нет Я способен отличить свои мысли от чужих и тем более способен распознать свой страх. Смелость тоже может быть страхом. Бегущие первыми вперед часто не менее трусливы, но они знают, с какой легкостью повернут обратно, если никто этого не увидит. Потому-то они становятся главными храбрецами». Я видел трусов и, без сомнения, разберу печать страха на лице любого. С этими словами ко мне подкрались сомнения. Не потому ли незнакомец отказывается повернуться, что не хочет показать свои истинные мотивы? Самоуверенность твоя хрупка и не имеет прочного основания. Как колосс на глиняных ногах ты выстроил веру своим силам, но я... Последний, кто станет упрекать тебя за эту слабость. Да и вопрос совсем не о том. Скажи мне тогда, что же за свет ты увидел в глазах этих людей? Разве у света есть различия? Конечно. Об этом говорит вся ваша история. Одни требовали кротости и смирения ради высших целей. Другие — свободы и особого подхода мышления для устройства о мироподобном раю. И не ради собственной корысти часто они это делали. Они раз и навсегда поделили свет на несочетаемые лучи. Лишь тьма едина, и нет в ней различия. Свет не может быть разделенным. Если кто-то доказывает обратное, то он нечестен. А если уверенность его в своих словах непоколебима, то нечестен он с самим с собой в первую очередь. А свет лишь в конце пути. Я думаю, мы все поймем, что он всегда был един. Пусть и идут его лучи разными путями. Смешной мальчишка. Как упорно ты... «Оправдываешь свои малиновые сны о человеческом роде». Никто и никогда не был полностью бескорыстен. Даже если нематериальные ценности волновали людские мысли... Постоянное соревнование Оставляли Света только последние строки Дописать своих никчемных Пропитанной злобой идей Вот какие мудрецы Вели ваши народы Неужели ты не видел этого? Тень всегда Останется даже в самый яркий день Глупо обвинять приближающих истинную Цель нашей жизни в мелочах и слабостях Я не мог победить В этом споре И потому уверенность моя таяла Но люди-то потакают невеликим идеям, а сиюминутным слабостям. Так зачем же вечно бороться за будущее, если есть только настоящее? Наверное, потому что настоящее через мгновение превратится в прах, а будущее неминуемо наступит и каким оно будет, зависит от самых незначительных порывов. Видишь, Эфрит? Какого талантливого заступника света <смех> Нашел Меф Засмеялся незнакомец Да, хозяин Вторил ему и Фрид «Хм, Хорошо, Ваня Ты видел свет в глазах людей Тогда Тогда вопрос другой Хочешь ли ты его потушить? То есть То есть убить их? «Нет, нет, нет, нет. Мы ведь не убийцы. Для этого надо показать им, что свет не приведет к их мечтам. Это вечность в оковах. Это худший способ обрести свободу. Потому что она навсегда останется лишь маяком. Что видишь из-за решетки? Она будет показываться на горизонте и снова тонуть за ним». «Это неправда». Если бы свет нес в себе ложь, он был бы тьмой? Нет. Нет. Это правда. Потому что цель так далека, что и тысячи лет не хватило, чтобы приблизиться к ней. И неизвестно, сколько еще понадобится. А если мы переломим вечный бой, то цель эта так и останется красивой сказкой, той самой правдой, которой каждый желает. «Вечный бой?» «Да. Волчица говорила тебе о нем. Или ты не поверил?» «Сложно поверить в то, что никогда не видел. Так ты хочешь увидеть бой добра со злом?» «Жестоко для свечи в твоей душе. Может, ты так пытаешься окончательно ее задуть?» «Впрочем, это проще, чем кажется. Могу показать». Я смутился. «Если передо мной был темный владыка, а в этом я уже не сомневался, то кто мог гарантировать мне правдивость его слов? Что стоило обманчику вновь обмануть?» Тогда и смотреть на плоды его изощренной фантазии не стоило. Они могли оказаться страшнее любого ночного кошмара и запутать меня в сетях искусителя. Показать мне правду, но с выгодной позиции. «Да и зачем?» Смотреть на чужие страдания, если и без того знаешь их невыносимость. «Я, пожалуй, воздержусь. И так изжога по ночам мучает. Хм. ты тонкая натура, Ваня. Я часто ловил твой взгляд на том свете, а это многого значит. Вместо обычного блуждания по миру снов ты мог коснуться я мира. Редкий человек способен сделать такое, пусть и несознательно. И называть это изжогой просто глупо. Я редко запоминаю сны даже. Отдельные картинки слишком быстро забываются. Да и какая разница, я мир мне снился или что угодно другое. Какой в этом толк? И сновидящим стать? Они здесь ни при чем. Им видна дорога до врат, но за порог... Заглянуть сил не хватает. Ты же можешь сделать больше. Связать нас с тьмой Ямира. Помочь ей найти путь в Амир. Чтобы... Чтобы на земле начался ад? Да. Ты смутился? Это всего лишь название, наделенное определенным смыслом. Ты думаешь, что ад — это вечное страдание? А если... Поменяешь этот смысл на вечную свободу, на вседозволенность без границ. Уже не кажется таким страшным. И вы думаете, что люди поддержат тьму, когда увидят ее истинное лицо? Это же откроет все ваши карты, окажется что козырей там нет вовсе. Темный владыка рассмеялся вновь, и Фрид ему вторил. От их смеха содрогнулась хижина, весь Амир дрогнул вместе с ней. «Никто не заметит разницы! Вы уже живете в аду!» «И дальше это станет только очевидней!» Владыка встал, расправил худощавые плечи. «Прими мою руку и встань справа от меня!» «Ты будешь величайшим героем нового мира! Единого мира! Не позволь...» обжигающий холодная вода брызнула мне в лицо. Кошмар остался позади. Я вынырнул из него и снова вернулся на кладбище. Тимофей сидел рядом и внимательно вглядывался в мои глаза, наклонился, будто собирался поцеловать. Его встревоженное, доброе лицо находилось так близко, что больше я ничего увидеть не мог. «Иван Петрович! Иван Петрович! Иван Петрович, вы помните, где вы?» «Да, на кладбище. Что произошло?» Сказал я и сам удивился, каким слабым прозвучал мой голос. «Подождите с вопросами, какое сегодня число?» «14 августа. Ты нормально все. Скажи мне, что случилось?» Он отстранился. Я лежал в тени под ветвистым деревом. Голова гудела. Глаза задавило, и казалось, что вот-вот содержимое желудка вылезет наружу, хотя в нем ничего и не было. Остальные стояли в стороне и обсуждали между собой мое состояние. Полушопотом, чтобы я не расслышал. Вы упали в обморок, наверное, солнечный удар. Но вы не переживайте, мы вызвали скорую. Она должна подъехать с минуты на минуту. Не надо. Не, не надо. Я нормально. Правда. Сейчас встану и... Попытался подняться, но голова загружилась и с диким ревом меня вырвало. «Нет уж, лучше вы полежите пока, вот водички попейте». Тимофей наклонил мне горлышко, и я жадно осушил все, что оставалось в бутылке. «Да, фу, неудачно получилось. Наверное, это рано еще не зажили». Искал я оправдание. «Может быть. Они закровили немного, но в целом вроде нормально. Я, правда, не очень разбираюсь. Ох, скажи мне, пожалуйста, я долго в отключке валялся?» «Нет. Пару минут. От силы пять. Ты собаку не видел в лесу? Чёрного пуделя?» «Да я туда и не смотрел. А вы видели?» Водитель насторожился. Не думал, что простой вопрос произведёт на него такое впечатление. «Ах...» «Не обращай внимания. наверно показалось». Тимофей не стал расспрашивать, замолчал и поднялся. Скорая подъехала только через четверть часа. Разрушила кладбищенскую тишину своей сиреной, будто здесь им кто-то дорогу не уступал. Из бело-красного автомобиля вышли две девушки в синей форме. Всем видом своим они давали понять, что я прерывал важный разговор. Но делать нечего, придется помогать. Одна осталась возле машины, готовила носилки. Вторая подошла ко мне и присела на корточки. Держала в руках планшет и ручку. Самое полезное для здоровья средства У вас паспорт и полис есть? Нет. А почему вы не берёте с собой документы? Тем более, что явно хронический гипертоник. Никаким гипертоником я не был, тем более хроническим. Понятия даже не имел, что это такое. Ха, вы на похороны документы на квартиру носите? Огрызнулся я. Смешно, это разные вещи. Для меня примерно одно и то же. «Слушайте, а чего вы такой разговорчивый? Вам скорую вообще вызывали?» «Похоже, что здесь кому-то еще нужна помощь». «Ладно, хватит пререкаться», — устало выдохнула доктор. И «Имя, фамилия, отчество и год рождения». Я ответил, потом еще раз ответил, и еще, и еще. В итоге, когда речь дошла до симптомов, я уже напрочь о них забыл. Пришлось рассказывать примерно и навскидку, чтобы не начались упреки. «Судя по кровоподтекам на лице, вы дрались недавно?» — спросила после беглого осмотра доктор. «Да, пришлось с одним гражданином размяться. Скорее всего, у вас сотрясение мозга. Стоит сходить в районный травмпункт и обследоваться». «То есть вы меня не заберете в больницу?» Я хотя обрадовался, но в глубине души почувствовал себя обманутым. «У вас нет для госпитализации показаний», — безучастно ответила доктор. «Я ж в обморок грохнулся, это чего, недостаточно?» «Ну что? Я тоже постоянно в обморок падаю. Это нормально. Если еще раз повторится пососите пару вот этих таблеток». Она протянула мне два крошечных белых колесика. «Такие уронишь и даже не заметишь». «А если мне хуже станет? А если я умру прямо сейчас, как только вы уедете?» Девушка смотрелась Я мог читать ее мысли. Иногда это проще простого. Ей в голову пришла самая очевидная шутка, черная, хамская... И озвучить ее она не решилась. «Если станет хуже, звоните. До свидания». Они быстро собрались, включили сирену и уехали. Кому-то из бригады явно нравился этот пронзительный звук. «Иван Петрович, чего на них не надавили?» <свят> «Чтобы еще в больнице все это выслушивать? Ну уж нет. У меня выходной длинный, отлежусь как следует и нормально. Как хотите». Но я бы настоял. Со здоровьем, знаете, шутки плохи. Тимофей заметил мой осуждающий взгляд и не стал продолжать. Там еще долго? Если хотите, я могу отвезти вас домой. Я думаю, никто не будет против. Согласился. Чувствовал себя и правда паршиво. Пока водитель ходил за автомобилем, я десяток раз перед всеми извинился, но все все понимали. Я не заметил ни тени обиды в их ответах, только желали здоровья и за что-то благодарили. И от этого было неловко.